«Ты их знаешь?» «Нет». «Но совсем недавно позвонил крепко под датой и хвастался, что у него теперь все в порядке. Есть Баксы и любовницей обзавелся. Не мне ровня. Журналистка. Леди». «Господи, боже мой!» лихорадочно прикинул Страхов. «Кого это он обработал?» Впрочем, это уже не имело значения. Ему нужен был только Аникин. А до его женщин «Дела нет». «Может, может, кофе выпьете?» Вдруг проснулась в Марине гостеприимная хозяйка. «В порядке компенсации?» Страхов отказался. Для него сейчас время имело особую ценность, и он не собирался его расходовать на кофе. «Марина, я думаю, что Аникин ночь провел у кого-то в Москве, но на следующий день он уехал. Куда?» «Ты можешь предположить?» Марина задумалась и после длинной паузы выдала информацию. «Мне кажется, что он должен был бы поехать под Брянск». «Почему ты так думаешь?» Это совпадало с предположениями Страхова. «Когда мы только познакомились, и Аникин всячески меня обхаживал, он возил меня туда отдохнуть» в охотничье хозяйство для высокого начальства. Называется Дубрава. Его приятель там начальником. Анекин тогда еще сказал, что это его друг, с которым они все поделили пополам, и Чечню, и кроме Чечни, и что если ему понадобится удариться в бега, здесь его с собаками не найдут. Он сказал, а я запомнила, потому что мне было непонятно, с чего ему скрываться. Страхов выяснил все, что хотел. Он стал прощаться, поблагодарил Марину и сказал ей, чтобы не беспокоилась. А Никин уже сейчас не до нее. А даст Бог, вообще исчезнет, как дурное наваждение. Друг Марины сжал Страхову руку с явной симпатией и бормотал. «Надо же! Меня! А то возьми с собой!» Страхов решил, что отправится в Брянск в ближайшие дни. Он поехал к себе домой. Требовалось взять кое-что из того, что он не хотел держать на квартире у Лары. Страхов собирал свою амуницию, когда раздался телефонный звонок. «Евгений Львович?» – поинтересовался явно знакомый ему женский голос. «Я...» Это секретарь вице-премьера Анастасии Игнатьевны Соболевой. Она просила соединить с вами. Жду. Евгений Львович услышал он голос Соболевой. Как ваши дела? В норме, спасибо. Я слышала, вы уходили из газеты. В газету я возвращаюсь. Трудно с работой. «Нет, совсем нет. Я возвращаюсь в свою газету, потому что не хочу отдавать ее всяким Сосновским». «Правильно», — голос у Соболева явно потеплел. «Я надеюсь, что вам помогут. Скоро вместо Ранина будет назначен новый вице-премьер. Я попрошу его разобраться». «Спасибо вам, Анастасия Игнатьевна, от меня и от Елены Евгеньевны». «Спасибо». «Кстати, господин Страхов очень официально сказала Соболева. «Я звоню еще, чтобы сказать. Ваша странная информация оказалась не очень странной. В значительной степени она подтвердилась». Соболева помолчала и вдруг мягко попросила, совсем по-товарищески. «Женя». Не занимайтесь самосудом. Спасибо за совет. Если возникнут проблемы, звоните. До свидания. Звонок этот был приятным для Страхова и многое ему сказал. Как говорят журналисты, за строчками. В хорошем настроении он отправился к Коляну-Лисе, так как нужен был совет опытного человека. Колян рассуждал просто. «Возьми пяток моих бойцов с автоматами и гранатами, окружи это логово к чертовой матери, к небесам!»